В Ликии Таша постепенно приходила в себя. Девушку устроили в том же гостевом доме, где остановился некромант Анну. Для наблюдения за здоровьем к принцессе приставили доктора. Слухи о том, что наследница Лаплава наконец нашлась, быстро долетели до Ташиной родни. И лорд Альтей... Обрадованный известием, несказанно тут же отправил эскорт, чтобы вернуть племянницу домой. По правде сказать, Таша успела соскучиться по дому. Не привыкшая к кочевому образу жизни, оставшись без друзей, пережив страшный плен и не менее страшный побег, она не знала, что делать дальше. Сил, чтобы думать и решать, Совсем не осталось. Мысли бились в голове, крутякали и воспоминаний. Тама. Айша. Где вы сейчас? Ришта. Нанга. Живы ли вы? Фиро. Едва подумав о нем, Таша вздрогнула и обхватила себя руками за плечи. В груди распустились горячие цветы, обжигающие, не дающие дышать. Объяснить свои чувства и ощущения девушка не могла. А то, что произошло в катакомбах, раз за разом всплывало в памяти, заставляя щеки пламенить румянцем. Как такое вообще могло случиться? Как дозволила она себе даже подумать? Даже помыслить. Некромант собирался покинуть Ликию. Побег Тоги огорчил и встревожил его. Дракон сильный враг, злопамятный, мстительный и принципиальный. В таких раздумьях Ану упаковывал вседельные сумки золота, щедро выплаченное ему из городской казны. Отъезд был запланирован на утро. Проснувшись рано, принцесса наспех оделась и побежала на крышу. Холодные мраморные ступени прожигали холодом тонкую кожу домашних туфель. Нижнее платье, не стянутое поясом-корсетом, трепетало от быстрых шагов, пропуская к согретой сном коже ледяной утренний воздух. Крыша гостевого дома представляла собой обширную смотровую площадку с садом и фонтанами. Теперь фонтан отключили, а клумбы с цветами превратились в снеговые холмики. У самого края, переминаясь с одной лапы на другую, приплясывал огромный биверн. Звякая начищенной сбруей, монстр то и дело запускал острые зубы в растопыренные морщинистые пальцы когтистой лапы, выгрызая налипший снег. Чёрный всадник на его спине скинул капюшон и повернулся навстречу спешащей к нему девушке. Та остановилась, не решаясь подойти вплотную. Порывистый ветер трепал подол платья и короткие волосы пришелицы. Кто видел любовь в розах и голубях, никогда не узнает ее под уродливой страшной маской. Тот, кто не видел, никогда не догадается. Любовь — оборотень, грозный и могучий. Она рыщет по свету, оборачиваясь то жалостью, то болью, то страхом, то состраданием, то дружбой. У нее тысяча лиц, тысяча разных масок. В нее трудно поверить тем, кого убедили в собственной ничтожности и незначительности. Те, кто считает, что любви достойны лишь небожители. Но любовь решает сама. Сталкиваясь с нечеловеческой силой неверящих, проклятых и обреченных, всех кто не посмел бы и мечтать о том, чего достойны лишь романтические герои из древних баллад. «Феро, подожди! Я должна тебе сказать!» Начала Таша и осеклась, задыхаясь глотком обжигающего воздуха. «Иди, не говори ничего!» Голос мертвеца, как всегда, тихий, Звучал еле слышно. «Позволь мне сказать!» — настояла Таша. Она приблизилась вплотную к Виверну и поймала его за повод. «Я знаю, что ты скажешь. Я боюсь того, что ты скажешь». Мертвец тронул чудовищного зверя пятками по бокам, понукая идти. но девушка настойчиво удержала монстра за узду. Виверн заворчал и мяукнул не зло, а как-то испуганно, непонимающе. Поймав взгляд Таши, Феро прищурился болезненно, словно ослепленный ярким лучом солнечного света. «Не говори зря, не трать слов». Ты же сама все понимаешь. Понимаю. А если понимаешь, беги прочь. Я для тебя лишь погибель. Что я могу дать тебе, кроме смерти и тьмы? Такие, как я, хуже прокаженных. Ибо те еще живы, а во мне нет давно ни жизни, ни души. Не тянись к грешникам, принцесса, их не спасти. Проклятый не найдет прощения и тебя утащит за собой во тьму. «Разве только святые достойны любви?» — потупила взгляд принцесса, ощущая, как холодный ветер, словно змея, обвивает ее тело. «Разве не ты приходил ко мне на помощь в самые страшные дни моей жизни? Разве нет у меня прав на выбор и благодарность?» «Твое главное право — жить». поняла. Широ смотрел на принцессу сверху вниз, и глаза его, незамутненные, сияли, отражая небо, изрисованное белыми перьями облаков. Отпустив повод, он склонился из седла и, протянув руку, коснулся Ташиной щеки. Девушка молча закрыла глаза, прижимаясь к жесткой шершавой ладони. и мечтала о том, чтобы этот миг продлился как можно дольше. И мертвец не спешил убирать руку, не в силах оторваться от живого тепла, согревающего напряженные холодные пальцы. Застоявшийся виверн фыркнул и дернул головой. Феро молниеносно подхватил поводья, а Таша отошла в сторону, пропуская огромного крылатого зверя, который в развалку двинулся к краю крыши. Он сделал несколько шагов, а потом запрыгал неуклюже и, оттолкнувшись от невысокого бордюра, взлетел. Таша смотрела вслед всаднику на черном монстре, пока тот не превратился в черную точку.